Интересные факты об ушной сере Эта противная субстанция очень важна для нашего здоровья, а ее липкая консистенция имеет свое значение. К ней приклеиваются пыль, грязь, бактерии, грибки и другие опасные раздражители, не попадая таким образом в ухо, одну из наиболее чувствительных областей нашего организма. К тому же, как можно заметить, достаточно открытую внешним влиянием. Ушная сера содержит особые ферменты – лизозимы. Лизозимы разрушают клеточные стенки чужеродных бактерий двумя способами. Прежде всего они задерживают микробы, действуя подобной липкой бумаге для мух, а затем растворяют их биохимическим способом. Врачи называют это вещество церумин. Ушная сера бывает разных видов. У белой и черной раз ушная сера желтоватого цвета, влажная и мягкая, однако у некоторых азиатских групп, например, у монголов, она сероватая, сухая и ломкая. За серу отвечает определенный ген. Влажную серу создает доминантный ген, сухую – рецессивный. Хотя нас с детства приучают чистить уши, с точки зрения здоровья, лучше оставлять в них немного серы. Иногда для здоровья важна не только чистота, но и естественная секреция организма.